Медиакнига представляет Райдер Хаггард Сердце мира роман Читает артист Сергей Горбунов Глава 1 Дон Игнасио Обстоятельства при которых были написаны настоящие строки достаточно любопытны и заслуживают того, чтобы о них узнали Несколько лет тому назад Один англичанин, которого мы назовём Джонсом, хотя он звался иначе, был управляющим одного рудника недалеко от реки Усуманчинто, верховья которой разделяют мексиканский штат Чипас от Гватемальской республики. И в настоящее время жизнь в чипасском руднике, несмотря на некоторые улучшения, не может удовлетворять европейскому идеалу благополучия. Прежде всего, работа здесь очень тяжелая, и хотя климат в горах довольно здоровый, но в долинах свирепствуют смертельные лихорадки. Охоты не существует из-за необычайной густоты лесов, при том, если даже проникнуть в чащу, то мириады ядовитых насекомых, всяких наименований, кишащих там, делают это занятие совершенно невозможным. Общество, как его принято понимать в европейском смысле, практически отсутствует. И даже если кто-либо женится, то он не решается привести сюда свою жену по незаселённым областям через пропасти и реки без мостов, по лесным тропинкам вместо дорог. От всех этих препятствий содрогнётся душа даже самого смелого путешественника. когда мистер Джонс прожил с год на руднике Ла Консепсион, то сознание своего одиночества овладело им с необыкновенной силой. Он не был в состоянии довольствоваться обществом американского конторщика и индейцев-рабочих. В первые месяцы своего приезда он пытался завязать знакомство с владельцами соседних финкас или ферм, Но сам не замедлил от этого отказаться, так как эти люди представляли собой отбросы низших классов, прожигавшие свою жизнь в самой порочной обстановке. Поставленный в подобное положение, Джонс прибег к умственным развлечениям и посвятил весь свой досуг собиранию древних редкостей и изучению многочисленных раскинутых по соседству развалин городов и храмов древних родов. от стеков. Чем дальше он занимался этим делом, тем более оно его увлекало. Поэтому, когда он услышал, что по ту сторону гор живёт в собственной гасиенде один индейец по имени Дон Игнасио, который больше, чем кто-либо во всей Мексике, знает историю из святыни прежних жителей, он решил при первой же возможности к нему поехать. Дон Игнасио славился прекрасной репутацией, и Джонс уже давно охотно бы познакомился с ним, но его останавливала дальность пути. Это препятствие было устранено предложением одного индейца показать ближайший путь по горной тропинке, занимавшей всего 3 часа езды верхом вместо 10 часов по общей окруженной дороге. В одну из суббот Джонс спустился в путь предварительно известив дона Игнасио о своём визите и получив от него приглашение приехать в гасьенду, где всякий англичанин всегда желанный гость. Приближаясь к гасьенде, он с удивлением увидел большое белое каменное здание в полумавританском стиле, с башнями над воротами, сделанными со всех четырёх сторон. и большим куполом, возвышавшимся посредине плоской крыши. Проехав по окружавшим это здание прекрасно возделанным хлебным полям и плантациям кофе и какао, Джонс въехал по опущенному подъёмному мосту во внутренний двор, посреди которого несколько высоких деревьев раскидывали приятную тень над широким колодцем. Его встретил индиец очевидно поджидавший гостя и приняв лошадь сказал что синьор игнасио теперь в домовой часовне у вечерни вместе со всеми жителями и что служба скоро кончится джонс сам направился туда и как только его глаза привыкли к царившему в часовне полумраку невольно залюбовался её не за урядной красотой её архитектурой и живописью Молящихся было около 300, исключительно индейцев, работавших на плантациях. Они были так сосредоточены, что появление незнакомца осталось для них незамеченным. Больше всего однако его поразила большая плита из белого мрамора, вделанная в стену над алтарём, на которой большими буквами была высечена испанская надпись. Посвящается Игнасио и гейцам памяти его самого любимого друга Джеймса Стриклэнда англичанина и Майе царице сердца его жены которую он впервые увидел на этом месте странник помолись о них пока Джонс размышлял кто бы могли быть Джеймс Стриклэнд и Майя царица сердца Не нынешний ли хозяин гасиенды сорудил эту плиту. Священник произнёс молитву, и прихожане стали выходить из церкви. Первым вышел старый индейец, в котором Джонс угадал Игнасио. Ему было лет 60, но на вид можно было дать больше, так много следов оставили на нём испытанные горести и лишения. Он был высокого роста и держался с редким достоинством. Его одежда европейского покроя отличалась простотой, и на ней не было ни одного серебряного украшения в виде пуговиц или пряжек, до которых такие охотники все мексиканцы. На голове была мягкая панамская шляпа. поражало только одно лицо, дышавшее чистотой всей проведённой жизни. Черты лица были тонкие, чёрные глаза мягкие и внушавшие полное доверие. Он остановился на паперти, опираясь на толстую палку, пропуская мимо себя всех остальных молящихся. Все ему приветливо кланялись, а некоторые, в особенности дети, с почтительной лаской целовали тонкую руку старого индейца. которого при своих пожеланиях ему покойной ночи все они называли отцом. Джонса очень поразило совершенное отсутствие рабเลбства, которое привило местным жителям вековое подчинение белым пришельцам. В эту минуту Дон Игнасио обернулся и заметил гостя. Тысячу извинений, синьор. сказал он по-испански с самой привлекательной улыбкой, снимая сомбреро, под которым обнаружились белые, как и борода, густые волосы. Вы должны сетовать на меня, но у нас в обычае, чтобы после недельной работы вместе собираться на богослужение. Не толкните, дети англичанина. К тому же я не думал, что вы приедете до заката. Пожалуйста, не извиняйтесь, ответил Джонс. Я очень заинтересовался вашей часовней. Какое красивое сооружение. Можно ли её осмотреть, пока ещё двери не закрыты? Конечно, сеньор. Она хороша, как и весь дом. Строившие всё это 2 века тому назад монахи, здесь был большой монастырь. Были знатоки этого дела. Работа же была тогда подневольная и ничего не стоила. Я, впрочем, многое починил и поправил, так как прежние владельцы об этом не заботились. Вы с трудом поверите, что лет 20 тому назад это место было притоном разбойников и убийц. И что эти самые люди, которых вы сегодня видели, или их отцы были рабами с правами меньше, чем у собаки. Ни один путник не лишился здесь жизни. Я сам едва не нашёл здесь смерть. Посмотрите на эти колонны у алтаря. Не правда ли, они хороши? А мой предшественник, Дон Педро Марено, которого я лично знал, привязывал к ним свои жертвы, чтобы мучить раскалённым железом. А к кому относится эта надпись на плите? спросил Джонс. Лицо дона Игнасио омрачилось, но он всё-таки ответил. Она относится, синьор, к самому лучшему моему другу, который с опасностью для собственной жизни спас мою, и который был любим мною больше любовью, чем всякое женское. Но его так же любила одна женщина, индианка И он больше думал о ней, чем обо мне. Что так естественно? Разве не сказано, что человек должен оставить друзей, отца, мать и прилепиться к жене? Они были женаты, спросил заинтересованный Джонс. Да, очень странным образом. Это уже давнее прошлое. Из вашего позволения, сеньор, я не стану вам его рассказывать. Одно воспоминание наполняет меня скорбью о понесенных утратах и не осуществлённых чистолюбивых надеждах. Быть может, когда-нибудь, если проживу ещё, я соберусь с мужеством и напишу всё, что случилось. Несколько лет тому назад я было начал, но мне было очень тяжело. И то, что я писал, могло казаться безумным бредом, поэтому я бросил. Я прожил тревожную жизнь и подвергался многим опасностям. Но последние годы, синьор, благодарение Господу, прожил в мире. Теперь близится конец. Чему я радуюсь? Заботит меня только судьба этих людей. Однако, пойдёмте, синьор. Вы должно быть голодны, а добрый пастор, обещавший разделить нашу трапезу, должен отправиться в путь ещё до рассвета к одному больному. Я велел торопить ужин. Ваши вещи положены в отведённую вам комнату, которую мы зовём настоятельской. Я сейчас проведу вас туда. Через небольшую дверь они поднялись по узенькой лестнице. и дошли до заделанного решёткой широкого отверстия в стене через которое настоятели могли невидимо наблюдать за всем что делалось в церкви